Глава 14. Развивайте победный настрой. Люди тянутся к тем, кто им приятен. Это аксиома. Однако этот факт не оказывает серьезного воздействия на поведение большинства людей. Действительно, часто мы находим нелюбезное поведение забавным, вспомните любое телевизионное реалити-шоу, или заслуживающим одобрения, часто самые популярные блогеры, самые сварливые. Однако опыт показывает, что в мире повседневных взаимодействий быть приятным – это способ получить желаемое. Предположим, например, что вы хотели бы вернуть купленный товар в магазин. Стоит ли ожидать, что продавец радостно примет товар обратно, если потребовать этого сердитым и жестким тоном? Намного более вероятно, что эта операция будет проделана спокойно и без проблем, если обратиться к продавцу вежливо. А любезность в рабочей обстановке – верный путь к тому, чтобы людям было приятно работать с вами и к тому, чтобы преуспевать в делах. Мы всегда хотим угодить тому, кто нас ценит и относится к нам уважительно. Никто не захочет работать в компании грубияна или под руководством высокомерного и вздорного начальника. Такие люди будут всегда искать себе новых сотрудников, что вряд ли способствует успеху. Дейл Карнеги мастерски заострял внимание на качествах, которые нужно демонстрировать для хороших отношений с окружающими. В приведенном далее фрагменте записи одной из его радиопередач рассматривается важность умения производить приятные впечатления в процессе поиска работы. Диктор, какая у нас сегодня тема, Дейл Карнеги, а сегодня вечером, Фрэнк, я пригласил менеджера по работе с персоналом крупнейшего в мире универмага поделиться с нами некоторыми советами, как продавать свои услуги работодателю. И вот перед нами мистер Эрнест Лоутон, директор по персоналу универмагов Мэйсис. Скажите мне, мистер Лоутон, сколько кандидатов на работу в Мэйсис проходит собеседование у ваших коллег и у вас, скажем, за год? Лоутон, я бы сказал что-то около 150 тысяч. Карнеги. А скольких из этих 150 тысяч мужчин и женщин, которые приходят к вам в поисках работы, вы нанимаете? Лоутон, думаю, около 15 тысяч. Карнеги, 15 тысяч, это примерно одна десятая часть. То есть из 10 обратившихся к вам за работой вы нанимаете одного. Тогда скажите, мистер Лоутон, а что, по вашему мнению, не так с остальными девятью? Лоутон. Должен сказать, что, как правило, они не соответствуют первому же из наших требований. Карнеги, первому же требованию? А что это? Лоутон, личностные характеристики – это первое, на что мы обращаем внимание. Во время первого собеседования с кандидатом мы оцениваем его как личность. Это потому, что если за несколько минут этого первого собеседования ему удастся продать нам самого себя, он наверняка сможет продавать товары и покупателям. «Видите ли, мистер Карнеги, наем на работу по сути та же торговля. Человек, ищущий работу, чем-то торгует, точно так же, как и Мэйсис. Мы продаем товары, а чем торгует человек? Своей личностью, характером, услугами и умением работать. И точно так же, как нам надо уметь представить свой товар в выгодном свете, человеку надо уметь хорошо представить себя. Все это навыки продаж». Карнеги. Что же, звучит здраво, мистер Лоутон, а что именно вы подразумеваете под личностными характеристиками? На что вы обращаете внимание? Лоутон. О, например, как человек разговаривает. Говорит ли он убедительно и искренне, есть ли у него характер, выказывает ли он уверенность в себе? Не излишнюю самоуверенность, я не о ней, а просто уверен ли он в себе? Разговаривает ли он естественным голосом с правильной интонацией, что у него с манерами, приятны ли это манеры, дружелюбна ли его улыбка, умеет ли он одеваться. Я не имею в виду, что он должен быть одет дорого и по последней моде. Мы понимаем, что соискатели обычно не могут позволить себе новую одежду, но зато могут позволить себе чистую, аккуратную и хорошо выглаженную. Все это – голос, манеры, речь, улыбка, характер и одежда – части личности. А как я уже говорил на нашем первом собеседовании, мы всего лишь стараемся оценить личность соискателя. Карнеги. То есть, мистер Лоутон, вы считаете, что личностные характеристики имеют для найма большее значение, чем опыт соискателя? Лоутон. Совершенно верно, потому что мы можем обучить наших сотрудников. Важно то, что представляет собой человека, как он это показывает. От чего же иначе он сможет отталкиваться в своем развитии? Карнеги, а скажите, мистер Лоутон, сколько из 150 тысяч мужчин и женщин, обращающихся к вам в поисках работы ежегодно, проходит этот тест на личные качества? Лоутон, я бы сказал, примерно каждый пятый. Карнеги, то есть четыре пятых из них отпадают в силу личных качеств. Лоутон, это правда, но это не значит, что они не способны развить их, а значит, что они просто пока не научились производить нужное впечатление. Карнеги. Ну а как с теми, у кого с личными качествами порядок, мистер Лоутон? На что вы обращаете внимание в следующую очередь, Лоутон? Следующее по значению после личных качеств – амбиции. На втором собеседовании мы задаем, казалось бы, странные вопросы, спрашивая что-то вроде: а почему вы бросили школу, не закончив ее, или почему вы ушли с предыдущего места работы? Мы в действительности пытаемся понять, насколько сознательно человек относится к собственной жизни. Если он проявляет здравомыслие в собственных делах, то с большой долей вероятности проявит его и в наших. Потому что, когда мы нанимаем человека, мужчину или женщину, руководителя или простого продавца, мы имеем в виду их дальнейший служебный рост. Даже когда мы нанимаем кладовщика 17 лет от роду, мы пытаемся представить, кем он станет, когда ему стукнет 21. Карнеги. То есть вам в первую очередь нужны люди, обладающие определенными личными качествами, и вдобавок к этому здравомыслящие и не лишенные амбиций. А на что еще вы обращаете внимание, мистер Лоутон? Лоутон, в такой большой организации, как Мейсис, нам нужны люди, которые будут ладить со всеми остальными двадцатью пятью тысячами работников. Для того, чтобы находить общий язык с самыми разными людьми, необходима самодисциплина. Если у тебя есть идеи, надо уметь продать их другому человеку. И это всегда навык продаж». Карнеги. «А как мистер Лоутон, соискатель должности, сможет убедить вас в том, что у него есть идеи?» Лоутон. «Внимательный и толковый человек, который присмотрится к происходящему в нашем магазине, наверняка сможет найти с полдюжины возможностей для улучшения». Теперь представим себе, что юноша или девушка присмотрелись к тому, что делается в одном из наших магазинов, а затем стал соискателем на должность, имея конкретные предложения по совершенствованию работы хотя бы в одном из отделов. Мы можем и не принять это предложение в силу самых разнообразных причин, но как минимум одна вещь не подлежит никакому сомнению. Если это хорошая идея, которая говорит о деловом чутье, мы будем знать, что у этого человека есть идеи. И что еще более важно, мы сразу поймем, что он смотрит на вещи под нашим углом зрения. Карнеги. Значит, мистер Лоутон, как менеджер по персоналу самого большого универмага в мире, вы советуете соискателям следующее. Во-первых, совершенствуйте свои личные качества, то есть учитесь говорить искренне и убедительно, естественным и простым тоном. Мило и дружелюбно улыбайтесь. «Оденьтесь настолько хорошо, насколько это вам по средствам, и главное, сообразно случаю. И покажите работодателю, что у вас есть идеи насчет его бизнеса. Я правильно изложил?» Лоутон. «Да, и есть еще одно». Карнеги. «А что именно?» Лоутон. «Если вы оказались без работы, и можете мне поверить, очень немногие никогда не оказывались в подобном положении, запомните следующее. «Использовать мозги дешевле и проще, чем стаптывать каблуки». Час серьезных раздумий над своей проблемой принесет вам больше результатов, чем недели беготни по городу. Может быть, вы не ищете работу в универмаге, возможно, вам нужна хоть какая-то работа, и вы не знаете, что именно лучше всего подходит именно для вас. В таком случае выберите профессию, оценив свой прошлый опыт, а затем ищите работу по-умному. Если вам нужно продать какой-то товар, вы ведь не наскакиваете с ним на первого встречного, не имея никакого представления, что будете при этом говорить. Правда же? А вот с поиском работы большинство людей именно так и поступают. Почти никто не приходит к менеджерам по найму с четким, подготовленным заранее заявлением о том, что человек готов предложить. Люди рассчитывают, что менеджер по персоналу сам докопается до этого, задавая им вопрос за вопросом, как на допросе с пристрастием. А работодатель, закупщик, он на рынке за тем, чтобы покупать, если можно что-то купить. Это что-то вы сами. Поэтому мысленно представьте себя товаром. Подумайте, почему у вас можно вкладывать деньги. И представьте себя в самой лучшей упаковке. Карнеги, спасибо, мистер Лоутон. Позвольте напомнить тем, кто настроился на нас позднее, что вы услышали мистера Эрнеста Лоутона, директора по персоналу фирмы Мейсис. Тема его выступления была «Как получить работу?». И поверьте, мистер Лоутон, если в результате ваших рекомендаций хотя бы один человек сможет устроиться на работу, я буду очень гордиться нашей сегодняшней передачей. Обратите внимание, те, кто проводит собеседование, заявляют, что они чаще обращают внимание на личный соискателя, а не на его опыт. Конечно, можно вообще не попасть на собеседование, если работодателя в первую очередь интересует опыт соискателя. Имеется в виду, что среди тех, кто соответствует установленным критериям, наибольшие шансы быть нанятым наверняка будут у самого приятного человека из этой группы соискателей. Если вы постараетесь вспомнить случаи, когда вам нужно было отобрать единственного человека из группы людей или работника или участника какой-то команды, то вы наверняка сможете подтвердить предположение, что выбирали самого приятного человека, с кем хотелось работать вместе. В следующем фрагменте эти идеи рассматриваются в другом контексте, а именно, как удержаться на работе после того, как вас на нее приняли. Карнеги, вам хотелось бы знать, как преуспеть. Хотите знать, какие факторы влияют на успех практически в любых профессиях и видах бизнеса? Несколько лет назад Технологический институт Карнеги в Питтсбурге проводил опыты, чтобы выяснить, что способствует успеху. Исследование показало, что вне зависимости от профессии и вида бизнеса, успех лишь 15% участников определялся их превосходными знаниями, тогда как успех 85% участников объяснялся их выдающимися личными качествами и замечательным умением работать с людьми. Позволю себе повторить, в деловой среде умение заводить друзей и оказывать влияние на людей в шесть раз важнее самых выдающихся знаний. В течение последних 15 лет почти каждый вечер я работал в первой и единственной лаборатории человеческих отношений. Я занимался с бесчисленным множеством мужчин и женщин и часто обнаруживал, что высококвалифицированных работников труднее всего убедить в необходимости работать с людьми. Люди, досконально знающие свое дело, склонны рассуждать так. Все это ерунда. Для того, чтобы удержаться на рабочем месте, мне совершенно не нужно нравиться людям. «Достаточно того, что я хорошо делаю свое дело. Сейчас рядом со мной человек, который, собственно, именно так и говорил. Он высококвалифицированный рабочий, трудной и редкой специальности. Его зовут Джозеф Даффи, он из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Вы ведь оптик, мистер Даффи, не так ли?» «Даффи». «Да, мистер Карнеги, я шлифую линзы для очков. В течение 12 лет я работал на одну фирму из Бостона. У меня в подчинении состояли 7 человек». И когда мне не нравилась их работа, я прямо сообщал им об этом. А если начальник спрашивал, почему работа не делается вовремя, я просто говорил ему, что если я его не устраиваю, он может поискать себе кого-то еще. Карнеги, вы ссорились со своим боссом, мистер Даффи. Даффи, ну, конечно, спорил. Я не соглашался ни с кем и ни по какому поводу. Мне казалось, что так и надо. А потом, во время Великой депрессии, мне сократили зарплату, да так обратно и не подняли. Это меня так обидело, что я кидался на всех подряд. И однажды я поплатился. Как-то раз я пропустил один рабочий день, и за это у меня вычли из зарплаты. Я расверепел и с конвертом с зарплатой в руке ввалился в контору начальника. «Карнеги, мистер Даффи, давайте мы на этом прервемся и попросим наших актеров изобразить, что было дальше, так как вы мне об этом рассказывали перед передачей. Вы отправились в кабинет начальника, сжимая конверт в кулаке». Вы распахнули дверь без стука и вошли. Босс с сарказмом: "Заходи ко мне без стука, не стесняйся, Дафи". Дафи: "Что это значит?" Босс: "Похоже на конверт с зарплатой, и не надо тыкать им мне в лицо". Дафи: "Мне срезали зарплату за один день". Босс: "Но тебя ведь и не было на работе один день, так ведь?" Дафи: "До сих пор никогда ни у кого не вычитали, а у меня почему?" Босс: "Ты же не болел, так?" Дафи: «А ты ведь знал, что я не болен, у меня были дела. Быстро ты урезал мне зарплату, когда дела пошли, неважно. А когда все снова хорошо, обратно поднимать не торопишься, как я погляжу. Я на тебя 12 лет работаю, а ты у меня день вычитаешь. С другими ты так не поступил бы». «Босс». «Правильно, Даффи, с другими я так и не поступлю. А ты получил по заслугам». «Даффи». «Что значит получил по заслугам?» «Босс, ты тут высказался». «А вот теперь я тебе кое-что скажу. Ты, дафи скандалист, ты никому не нравишься. А еще хуже, то, что ты такой бригадир, что у тебя в бригаде все между собой перессорились. Мне все это надоело. И единственная причина, по которой я терплю твою заносчивость все эти 12 лет...» дафи это то, что я тут единственный, кто действительно знает свое дело. Босс, и опять ты прав, дафи «Ты тут самый лучший, но при этом такой злой и раздражительный!» Дафи перебивает. «Вы мне за что платите? За то, чтобы я тут нюни распускал и со всеми дружил? Вы мне платите за первоклассную работу и получаете ее. Я хочу, чтобы мне заплатили за тот день, что я отсутствовал». «Босс, вот как! Ты хочешь, чтобы тебе заплатили за тот день, когда ты отсутствовал? Что же, теперь ты будешь отсутствовать ежедневно!» Мне плевать, что ты лучший специалист на белом свете. Я терпел тебя ровно столько, сколько мог терпеть. Ты уволен, Дафи. Ах, я уволен? Замечательно. Давайте мне полный расчёт. Да я хоть завтра другую работу себе найду, Карнеги. И что, мистер Дафи? Нашли вы себе другую работу? Дафи, нет, не нашел, мистер Карнеги. А ведь у меня жена и пятеро детей, которых содержать нужно. Как-то меня разыскал самый крупный изготовитель оптики в Бостоне. Я уж думал, что он мне работу предложит. Карнеги предложил? Дафи. Нет, он вызвал меня, чтобы отчитать. Карнеги отчитать? Дафи. Да, он сказал, что работы мне теперь долго не сыскать. Оказывается, мистер Карнеги, что о моей репутации всем известно. Все знали, что я хороший специалист, но со скандалистом никто не хотел связываться. Он сказал, что пока я не избавлюсь от этого клейма, работу мне не найти. Карнеги, как долго вы оставались без работы? Дафи? три месяца. Я истратил все свои сбережения, пока один мой приятель не нашел для меня работу в Нью-Йорке. Но полученный урок оказался не впрок. Я продолжал считать, что со мной просто обошлись несправедливо. Карнеги, то есть на новом месте все пошло так же? дафи Сначала, да, у меня было несколько стычек с сыном нового хозяина, и я посылал его куда подальше. А потом, прошлым летом, я прочитал вашу книжку про то, как заводить друзей. Тут я задумался, и впервые у меня в голове отложилось, что если я буду и дальше враждовать с людьми, то стану всего-навсего еще одним хорошим безработным специалистом, причем до конца своих дней. Карнеги, ну и как вы стали использовать правила, о которых мы здесь говорили? Дафи? «Сперва я стал изо всех сил стараться сдерживаться. Это оказалось непросто, но потом я заметил, что если мне удается прикусить язык на пять минут, то все в порядке. Через пять минут мой раж проходит. Карнеги, держу пари, что такая перемена в поведении сильно сказалась на вашей работе». «Дафи, да еще как. Через два месяца босс вызвал меня и говорит, «Дафи, что-то мне не нравится, как обстоят дела в цеху». «Хочу, чтобы ты взял его под свой контроль и посмотрел, что можно улучшить». «Карнеги, то есть вы опять стали мастером бригады?» Дафи. «Да, и вот тут-то я и стал применять эти принципы на деле. Вместо того, чтобы ругать людей и критиковать их за неправильную работу, я стал хвалить их за успехи и тактично показывать, как исправлять неудачно сделанное». «Карнеги, к полному изумлению мистера Дафи, босс вызвал его и похвалил за работу». а к Рождеству ему резко увеличили зарплату. Более того, прослышав о происшедшей перемене, его бывший начальник из Бостона написал ему письмо с поздравлениями и пожеланиями успеха. «Скажите-ка мне, мистер Даффи, а вне работы вы тоже стали вести себя по-другому?» Даффи, «Да, и у меня стало в три раза больше друзей, чем прежде. Сейчас я принимаю участие в создании общественного клуба в своем городе и еще потребительский кооператив помогаю организовывать». «Раньше я любил как следует поругаться, а теперь получаю в 10 раз больше удовольствия и радости от того, что работаю с людьми». «Карнеги, это действительно воодушевляющая история, мистер Даффи. Хочу поблагодарить вас за то, что рассказали ее мне». «Даффи, спасибо, мистер Карнеги». «Карнеги, есть старая истина. Ты получаешь от жизни то, что отдаешь ей. Справедливо и то, что люди относятся к вам так же, как вы относитесь к ним». Вудро Вильсон однажды сказал, «Если вы подойдете ко мне со сжатыми кулаками, то могу вам пообещать, что тут же сожму свои. Это в человеческой природе и относится к любому из нас. Если вы постоянно угрожаете людям кулаками и агрессивным, воинственным, раздраженным поведением, они точно так же будут относиться к вам». Возьмем, к примеру, сэра Ричарда Бертона, одного из талантливейших людей Британской империи. Он состоял на государственной службе и, подобно Лоуренсу Аравийскому, выдавал себя за араба. Сэр Ричард Бертон был одним из первых христиан, сумевших совершить опасное и запретное паломничество в священный город Мекку. Он совершил невероятное, в совершенстве овладев сорока языками и диалектами и перевел на английский язык сказки «Тысячи и одной ночи». Он был одним из самых выдающихся ученых-филологов в истории. Он храбро и преданно служил своей стране, выполняя множество самых опасных заданий. Он заслуживал высоких наград более чем кто-либо еще из его современников. Но получил ли заслуженные награды и признания? Нет. А почему? Потому что при всем своем блеске он не умел ладить с людьми и постоянно перечил руководству, что и погубило его карьеру. Покойный Джон Д. Рокфеллер говорил За умение работать с людьми я отдам больше, чем за любое другое. Сколь многие люди становятся неудачниками именно в силу недостатка этого умения. Например, не так давно я выступал на конгрессе обувщиков в Чикаго. Человек, сидевший рядом со мной в президиуме, сказал, что не получил даже среднего образования. Тем не менее, многие годы на него работал человек с двумя университетскими дипломами. Несмотря на отсутствие формального образования, Человек, не окончивший средней школы, получал в пять раз большую зарплату по сравнению с выпускником двух университетов. Этот последний потратил на свое образование многие тысячи долларов. С точки зрения учености он был безупречен. Тем не менее он был неудачником в бизнесе и в конце концов потерял работу только потому, что не научился ладить с людьми. Умение уладить с людьми не учат в университетах, и это умение нельзя приобрести, просто сдав экзамен на отлично. Это нечто, чем нужно заниматься постоянно в течение всей жизни. На самом деле это новый образ жизни, требующий постоянной бдительности, упражнений и применения на практике. Авраам Линкольн однажды сказал, «Если вы хотите привлечь человека на свою сторону, то сначала со всей искренностью убедите его в том, что вы его настоящий друг». Это смягчит его душу, что, как ни крути, откроет путь к его разуму. Давайте сформулируем наши правила, как оказывать влияние, на основе этой цитаты. Если вы хотите привлечь человека на свою сторону, то прежде убедите его в своей искренней дружбе. Это самый главный секрет успеха. В передаче на схожую тему Карнеги обсуждал вопрос о том, как быть хорошим начальником, и спрашивал подчиненных, что они думают о своем начальстве. Интересно, что его собеседницами были женщины, работающие секретаршами. Хотя его представление о том, что происходит в деловом мире, может показаться весьма устаревшим, не забывайте, что в ту эпоху женщины были в основном на вспомогательных ролях и всегда в подчинении у мужчин. Но неизменным остается то, что нравится людям в обращении с ними. Карнеги рекомендовал следующее. Карнеги. Вы знаете, что лишь немногие из нас могут посмотреть на себя со стороны. И поэтому лучший способ узнать, что думают о нас другие – обратиться с этим вопросом к кому-то из окружающих. Например, спросите секретаршу, что она думает о своем боссе. Ее оценка многое скажет не только о его поведении в офисе. Босс ведет себя одинаково везде – дома, в клубе или со своими клиентами. То, что думает секретарша о человеке, на которого работает, это то же, что думают о нем и другие люди. Возможно, вы не начальник и не секретарь, но принципы, которые мы сейчас обсудим, позволят вам разобраться с вопросами, почему вы нравитесь или не нравитесь людям, будь вы хоть банкиром, хоть парикмахером, хоть домохозяйкой или водителем. Итак, что секретарши думают о своих начальниках-мужчинах? Школа Кэтрин Гибс – одно из самых крупных образовательных учреждений для секретарей в Америке с отделениями в Нью-Йорке, Бостоне и Провиденсе – Недавно проводила опрос, в котором участвовало более тысячи секретарш со всей страны. Анкеты были анонимными, в них не раскрывались ни имя участницы, ни название фирмы, где она работает. Сами анкеты мне не показали, но зато я получил десятистраничный печатный отчет о том, что нравится и не нравится участницам в их работодателях. Эта информация настолько заинтриговала меня, что я решил провести собственный опрос некоторого количества секретарш, которым и занимался на этой неделе. Пятеро из этих женщин находятся сейчас в студии вместе со мной, и они по очереди предстанут перед микрофоном, чтобы побеседовать с вами. Я не буду представлять их по имени, чтобы сохранить анонимность. Я буду называть их просто по порядковому номеру. Итак, секретарша номер один, не могли бы вы рассказать нам о вашем боссе? Что вам в нем не нравится? Номер один. Мой босс не нравится мне, потому что он зануда. Обычно он появляется в офисе в мрачном расположении духа, он никогда не улыбается, не интересуется моим самочувствием, иногда даже доброе утро не говорит. Он обижает меня, отдавая мне указания в резком тоне в присутствии других людей. Он не дает мне задания, он швыряет их мне в лицо. Карнеги, в одном вам повезло. Скажите спасибо, что вы ему не жена, а всего лишь секретарь. Можете представить себе, что он вытворяет в семье, когда приезжает с работы. Старая китайская поговорка гласит, тому, кто не улыбается, не стоит торговать в лавке. И начальниками такие люди не должны становиться. Старая добрая приветливость – бесценное преимущество как в бизнесе, так и в общественной жизни. Например, время от времени я завтракаю в одном большом ресторане на 42-й улице. Там есть больше дюжины официантов, но выделяются всего лишь двое. И ничего удивительного, они всегда улыбаются. От них веет радушием и хорошим настроением. С ними мой завтрак превращается в утренний церемониал бодрости. Не стоит и говорить, что я всегда специально сажусь за столик, который обслуживает кто-то из этих двоих. Они обслуживают не лучше других и приносят ту же самую еду. Но зато они делают все это в таком замечательном настроении, что еда кажется намного более вкусной. Сегодня я хочу поднять тему правил, Чего следует избегать, чтобы не производить неприятного впечатления? Вот правило номер один. Хотите пользоваться популярностью? Не напускайте мрачный вид. А теперь к микрофону подойдет секретарша номер два. Скажите, пожалуйста, что вам не нравится в вашем боссе? Номер два. Мне не нравится, что я никогда не попадаю домой вовремя. Он заставляет меня перерабатывать почти каждый день. Я и не возражала бы, если бы на то была необходимость, но в действительности такой необходимости нет. Он терпеть не может диктовать текст письма и поэтому откладывает работу с почтой на самый конец дня, на 4 часа пополудни. А мне приходится оставаться до половины седьмого или семи вечера, чтобы отпечатать письма. Я понимаю, что он делает так ненарочно, но он просто не думает о других. Карнеги. «Да, таких людей много. Они никогда не думают о том, что нужно другим. Они думают только о том, что нужно им самим. Такие люди никогда не нравятся окружающим. Недавно я ужинал со знакомыми, нас было 8 человек. Один захотел спуститься в подвал и поиграть в пинг-понг, но эта идея совершенно никого не привлекла. Смутило ли его это? Никоим образом. Он продолжал настаивать на своем до тех пор, Пока мы все не пошли с ним в подвал наблюдать за его игрой в пинг-понг, втайне надеюсь, что больше мы его здесь не увидим. Поэтому вот вам правило номер два, если хотите быть популярным. Думайте о нуждах и пожеланиях других. Не настаивайте на том, чтобы делать только то, что хочется вам. Ну хорошо, а вот перед нами секретарша номер три. Что вам не нравится в вашем боссе? Номер три. Мой нынешний босс мне нравится, мистер Карнеги, но я хотел бы рассказать о предыдущем. Я работала в большом издательстве. Воскресенье были у меня рабочими днями, а понедельники – выходными. Как-то я зашла на работу в понедельник, чтобы забрать кое-что из стола. Меня увидел издатель и спросил, могу ли я напечатать для него 4-5 писем. Я не обязана была этим заниматься, но, естественно, сказала, конечно, с удовольствием. Он не диктовал мне письма, а просто обрисовал, что хочет сказать в каждом из них. Это были личные письма, переписка с друзьями. Я принесла их ему. И что вы думаете? Он поблагодарил меня за то, что я в свой выходной занимаюсь его делами. Нет. Он просто пробежал их глазами, подписал и кинул обратно со словами «Отправляйте». Этот человек – большая шишка в издательском мире, мистер Карнеги. Но в моих глазах он, увы, полное ничтожество. Более того, это случилось семь или восемь лет назад, а я все еще ощущаю обиду. Карнеги. То есть это вас задевает даже спустя 8 лет? Что ж, я хорошо понимаю ваши чувства. А вот теперь сравните этого человека с Оуэном Де Янгом, председателем совета директоров компании General Electric. Однажды оун Де Янг выходил из спального вагона поезда во Флориде. Он совершил приятное и спокойное путешествие из Нью-Йорка, а проводник спального вагона был услужлив и внимателен. Оуэн Де Янг дал ему щедрые чаевые и сказал – «Хотел бы я выполнять свою работу так же хорошо, как вы свою». Насколько искренне были эти слова мистера Янга? Конечно, он сказал это вполне искренне. Такому человеку, как мистер Янг, которому приходится иметь дело со столь сложными и запутанными проблемами, вряд ли удастся быть в своем деле настолько же безупречным, как этот проводник. Своими словами благодарности мистер Янг достиг четырех целей. Во-первых, они порадовали проводника. Во-вторых, осчастливив проводника, сам мистер Янк испытал чувство глубокого удовлетворения. В-третьих, эти слова вдохновили проводника на то, чтобы продолжать делать свое дело столь же хорошо. И в-четвертых, они настолько впечатлили меня, что я рассказываю об этом с надеждой, что они подвигнут людей и в Техасе, и в Теннесси, и в далекой Калифорнии на то, чтобы благодарить окружающих еще душевнее. Отсюда третье правило популярности. Не забывайте говорить спасибо. Не относитесь к своим сотрудникам так, будто они ваши рабы. Ну а теперь секретарша номер четыре. Не расскажете ли вы нам, что вам не нравится в вашем боссе? Номер четыре. Мой босс мистер Карнеги постоянно ноет, рассказывает всем, как упорно он трудится, как он устал и жалуется на то, что никто не ценит его работу. Он все время приговаривает «я в каждой бочке затычка, все на мне». Почему никто больше ничего не делает? Почему именно я должен тут упираться?» Карнеги. Что же, этот человек подвержен разрушительному недугу, он жалеет себя. Ему следовало бы помнить, что есть всего четыре человека на свете, которым интересны ваши проблемы, а именно ваша мать, ваш священник, ваш врач и ваш адвокат. И не надо забывать, что врач и адвокат получают деньги за то, что прислушиваются к вашим проблемам. «Вчера я разговаривал здесь, в Нью-Йорке, с преподобным Оливером М. Баттерфилдом. Он один из ведущих американских экспертов по проблемам брака, посвятивший многие годы изучению причин распада семей. Я разговаривал с ним на тему жалоб на судьбу, комплексы жертвы и возложения вины на всех вокруг, кроме себя. Меня интересовало, насколько все это связано с разводами. Он ответил, что жалость к себе – очень важный фактор развода». И поэтому, если вы хотите пользоваться популярностью, то правило номер 4 гласит – не жалейте себя и не нойте о своих проблемах. Ну вот, а теперь секретарша номер 5. Что вам не нравится в вашем боссе? Номер 5. У меня ужасный босс, мистер Карнеги. Он так высокомерен, он никому не нравится, он постоянно говорит, какой он важный. Карнеги. Да, мне знаком этот типаж, считает, что лучше всех играет в гольф. Может наловить рыбы больше всех и знает самые смешные анекдоты. Номер пять. Да, а еще он лучший в мире сочинитель рекламных текстов. Представляете, я как-то слышала его публичную речь, в которой он утверждал, что был успешен во всем, за что бы не принимался. А еще он всегда принижает заслуги других и хвастается, какие подвиги он собирается совершить. Карнеги. Что же, знаменитый философ Фрэнсис Бэкон еще 300 лет назад сказал, что когда человек влюбляется в себя, то обычно это начало романа на всю жизнь. Знаете, ваш босс напоминает мне генерала Джона Поупа. Во время гражданской войны Линкольн поставил Поупа командовать потомокской армией. Поуп немедленно выпустил прокламацию для своих войск, в которой хвастался своими победами на Западе. И он обвинил солдат, сражавшихся на потомоке, в том, что они сборище трусов. Подумать только, он оболгал тех, кто должен был воевать под его началом, да еще хвастал своими будущими чудесными победами. Он выпустил столько высокопарных заявлений, что его вскоре прозвали «поуп прокламация». Что было дальше? Собственные офицеры и солдаты относились к нему презрительно. Все это было много лет назад. Но держу пари, что в Америке вряд ли найдется бизнес, в котором бы время от времени не заводился свой собственный поуп, хвастающий чудесами, которые собирается сотворить. Отсюда правило пятое. Если хотите нравиться людям, не рассказывайте на каждом углу о том, какой вы умный, и о ваших блестящих достижениях. А девушки рассказали нам, что должен делать босс, чтобы быть в ладах со своей секретаршей. Надеюсь, что не создал у вас впечатление, будто всем секретаршам не нравятся их боссы. На самом деле я был очень впечатлен количеством секретарш, которые подробно рассказывали о том, что им нравится в их руководителях, и как-нибудь в следующий раз я посвящу этому отдельную передачу. Теперь же давайте резюмируем пять тем, затронутых пятью секретаршами, которых мы только что выслушали. Если вы хотите пользоваться успехом, причем не только у своей секретарши, но и у жены, своих детей, возлюбленной и всех остальных, вот что нужно делать. Правило первое. Не будьте занудой, улыбайтесь. Излучайте жизнерадостность, и люди будут радоваться, что вы пришли, и огорчаться вашему уходу. Правило второе. Считайтесь с нуждами и желаниями окружающих. Не настаивайте, что нужно делать только то, что нравится вам. Правило третье: не принимайте оказанную вам любезность как должное. Всегда говорите спасибо, и люди будут изо всех сил стараться вам помогать. Правило четвертое: не жалуйтесь на свою участь и на свои проблемы. Помните, что сложности есть у всех. Правило пятое: не рассказывайте на каждом углу о том, какой вы умный и о своих блестящих достижениях. Пусть люди сами поймут, какой вы замечательный парень. Эти правила поведения могут показаться элементарными. Но удивительно, сколь часто мы ими пренебрегаем. Спросите себя, как часто вы ведете свою девушку в кино посмотреть триллер, зная, что она предпочитает комедии? Как часто упрашиваете коллег пойти пообедать с вами в индийский ресторан, зная, что они вовсе не так страстно любят индийскую кухню? Старайтесь ли дать людям понять, насколько высоко цените их участие в ваших делах? Следуете ли правилу Дейла Карнеги, выражая искреннюю и честную благодарность, или просто рассчитываете, что другие будут вам помогать в ваших делах? Не пичкую ли я окружающих своими проблемами? Не слишком ли часто я рассказываю супруге или знакомым, какой у меня был трудный день, какой идиот мой босс, или как у меня разболелась голова от всех этих сложностей? Мы делаем подобные вещи, не задумываясь, но они не очень помогают созданию позитивной атмосферы вокруг. Как советует Дэл Карнеги, Намного интереснее оказаться рядом с человеком, интересующимся нашими проблемами, улыбающимся и обходительным.